Глава 4. Психология сотрудника. Выйдите на улицу и трезво содрогнитесь. Вот солдатик, милиционер, ветеран, жулик, спасатель. Их сразу видно в общей массе. Их всегда несложно узнать по чувству спиной. Когда их много, становится жутко. Они способны организовать структуру быстро и безоглядно, с единственной целью сделать всё окружающее чёрно-белым и понятным. Но это с одной стороны. А с другой такого количества оттенков серого не найти нигде, кроме как в закрытых структурах, имеющих внутренний устав. Главное никому об этом не говорить, так как сторон должно быть две: мы и враги. По-другому никак нельзя. По-другому путь к энтропии и хаосу. Тюрьма это прекрасно, как и всё чёрно-белое. Как война, реанимация или стихийное бедствие. Во всех этих ситуациях всё понятно: вот мы, а вот враги, и цели понятны: у смелых или глупых победить, у остальных выжить. Но тюрьма это и дно, поганое место, где нормальному человеку делать совершенно нечего, при том, что это важнейшее, необходимейшее социальная структура, которая позволяет обществу оставаться в равновесии и продолжать развиваться. Нормальный человек должен знать, что она есть, и на этом всё. Не нужно к ней приближаться даже на 1000 шагов. Нормальному человеку там страшно, неуютно, непонятно, но можно приспособиться и переждать, перетерпеть. А для остальных нет места лучше, чем чёрно-белое, где правила продиктованы извне, а на долю твоей фантазии остаётся лишь манипулирование ими. Достаточно быстро я стал подмечать у сотрудников схожие личностные особенности. И это не приобретенные черты характера вследствие профессиональной деформации, а именно некоторая врожденная ущербность. Я долго и завраженно наблюдал за этим феноменом, пока однажды не разгадал эту загадку. Вернее, мне дал на нее ответ один из моих санитаров. Бугор на отделении. Очень неглупый парень, севший за разбой на последнем курсе военного вуза. Он сформулировал принцип, согласно которому подавляющее большинство сотрудников подсознательно А может и сознательно, а оказываются работниками системы. Ответ прост устав. У тебя удобно подходит, какие планы? Спросил я его однажды. После освобождения мне бы хотелось работать в структуре, имеющей внутренний устав. Я вот о чём. Лица с акцентуацией характера или с клиническим расстройством личности нуждаются в чётких правилах. В редких случаях человек выстраивает себе эти правила сам. Но для этого необходимы волевые качества и высокий интеллектуальный уровень. Если же их нет, индивид инстинктивно ищет систему правил во внешней среде и находит её в уставах различных силовых структур. Пророжает другое. Эти структуры имеют формально строгий отбор, в том числе и психологический, и никого из таких людей не срезали во время приёма на работу. Как-то же они прошли все проверки? Вот такой вот rebus. В течение жизни у каждого человека меняется отношение к миру, мировоззрение, мышление. Всё это имеет определённую динамику развития, и эта динамика очень сильно отличается внутри тюремных стен и вне их. Выйти за тюремные стены очень легко, но эти стены очень долго остаются внутри сознания. И нередко думается: "Как же там было хорошо, вот бы туда вернуться". Причём периодически ловишь себя на мысли, что не так-то и важно в какой роли туда возвращаться, снова на работу, или уже в ином качестве. Ведь там все родное и знакомое, а главное, очень понятное. Условия работы и условия жизни арестантов не сильно различаются. Если сотрудникам перестать платить зарплату, две трети из них по-прежнему будут ходить на работу. У всех сотрудников беда с ощущением времени. А если на работе сутки, двое, так и выходить страшно. Здесь всегда знаешь, где поесть, где поспать, где ловко спрятаться от начальника и не работать, Да и деньги особенно ни к чему, пока внутри. Зачем ещё куда-то? Разговоры одни и те же, все слова понятны, все персонажи знакомы. Так оглядываешься, и не осталось ни дней, ни недель, ни часов, а только годы. Год за полтора, если сотрудник. Остальным не так повезло, но принцип от этого не меняется. За годы капают здесь дни. В медицине, в психиатрии в частности, существует такое явление, как госпитализм. Когда человек попадает на длительное время, свыше 2-3 месяцев, в больничные условия, он к ним привыкает. Особенно если он поступил в тяжёлом состоянии, которое не позволяло полноценно понимать и контролировать свои действия, а по мере выздоровления эти навыки возвращались, но уже в новых условиях. Естественно, в голове пациента происходит отождествление болезни с внешним миром. Ему становится очень страшно выходить из больницы. Появляется двойственность мышления и действий. С одной стороны, очень хочется домой, на волю. Это мечта, желание и тенденция, а с другой есть страх, что там будет только хуже. В итоге человек невольно делает всё, чтобы там не оказаться. В тюрьме, в пенитарной системе всё ровным счётом то же самое. Основой для развития госпитализма как феномена является ответственность. Длительное нахождение в системе позволяет атрофироваться этому органу. Сначала через силу, переступая через себя, человек отказывается от личной внутренней свободы в пользу тех, кто всё за нас решит, потом, понимая это и извлекая из этого выгоду. И это актуально как для сотрудников, так и для заключённых. Одни не хотят уходить, обосновывая это социальным статусом и стабильностью, другие постоянно возвращаются, проклинают систему, судьбу, сотрудников правоохранительных органов и всё остальное, но при этом полностью понимая и принимая правила игры. Так как же быть тем, кто не вписывается в общий социум? Кто не такой, кто другой, кто иной, инаковый. Такие находят каждый свою нишу. Кто в психиатрических больницах, кто в системах, подразумевающих закрытую структуру, немного скрытую от глаз всех остальных, армия, например, или хигеры с лесниками. А кто-то умудряется стать смотрителем маяка или ночным сторожем в зоопарке. Мне сложно говорить о других структурах, но тюрьму я наблюдал, изучал и был её частью целых 7 лет. И с полной ответственностью могу заявить: и зэки, и сотрудники это социальные уроды, инвалиды. Самое лучшее, что может сделать государство, это позволить им быть живыми и дать им смысл жизни: одним охранять, другим избавлять общество от себя. Когда сотрудники уходят из системы или вследствие ошибки или в результате стечения обстоятельств, они теряются. Им крайне сложно найти новое место в нормальном мире, имея формальное образование, будучи очень неглупыми людьми, они совершенно не знают, как жить на воле. И если они не спиваются в первый-второй год или не находят другого способа завершить жизненный путь, каждый из них превращается в серого человечка, почти прозрачного и незаметного. Нередкие примеры, когда в системе это был майор или даже подполковник, полковник, встречаешь его, и он работает охранником в супермаркете, дверку покупателям открывает, или охранником на парковке в будке около шлагбаума. Есть исключения, но они редкие и лишь подтверждают общие правила. Таким образом, есть люди, для которых система единственный способ экзистенциального существования. Когда я консультировал колонию строгого режима, там был один рестант, врач, травматолог, со сроком больше 10 лет за разбой. И как-то мы пересеклись уже после его освобождения. Он мне рассказывал, как ему было сложно адаптироваться к воле. Первые 2-3 недели я выходил из дома только по ночам. Садился на лавочку у парадной и привыкал Ему было сложно привыкнуть ни к отсутствию забора, ни к отсутствию конвоира или графика, который надоел за весьма огромный его срок, а к тому, что надо самому принимать решения, что твои действия направлены не на попытки выжить, улучшить условия пребывания или ещё как-то обмануть администрацию, к тому, что нет среды, которая при любом раскладе за тебя отвечает и тебя подчиняет. К работе он смог вернуться только через полгода. Только через полгода Он смог ходить по улице и не думать, какую статью устава он нарушил и как теперь отмазываться за ненадлежащий внешний вид.